1947 год. 7 января, понедельник. С тихою важностью идет снег. Небо как бы склонилось над землей и убирает, и уготовляет ее в белые одежды. Из старинного коротенького оконца точно рождественская картинка глядится. Белая-белая пелена дорог, белые шапки на столбах ограды, серебряно-тусклое небо. На нем как бы карандашом нанесен изящный рисунок ветвей и сучьев, протянувшихся над оградою, тоже накрытую белыми шапками и урытниками. Серый каменный дом поодаль. И серебряное небо ткет и ткет тончайшую шелковую кисею, преиспещренную узором белых пчел. Невидимые руки неустанно ткут за весу в белых пчелах и тихо опускается на город. Знаю любители пейзажной живописи. В центре вонючего города, в утробе кирпичного небоскреба, в кабинете развешаны произведения пейзажистов. В папках рисунки, а форты при мёртвом свете электричества хозяин смакует тонкость передачи зимних или весенних настроений. Я люблю быть самоучастником участником пейзажа. Вот стою и соглядаю зимний вечер. Я сам стою в белых, как лебяжий пух снегах. Снежные пчёлы, что как нарядные сеять не слышно, опускаются на сугробы, эти пчёлы садятся и мне на лицо, на плечи. дохнул ветерок. Может, он с севера, с дальних полей. Все живо. Этот пейзаж растворен и неразлучен с музыкой. Он услаждает и слух. Звонко, хрустально кричат галки, каркают вороны, усаживаясь на ночлег. Свистят крылья, шелестят ветки. Галычьими голосами зовут друг друга пробегающие ребятишки. Харитошка, Харитошка! Зрение, слух, осязание, обоняние. Помню, стровер Трофим укорял Федора, молодого человека. Спасаться-то побежал в пустыню, а у родителей из индоимки корова с двора повели. Все, все. И в первую очередь интеллигенции, особенно к старости, Люди одинокие, скудные, больше всего боятся беспокойства. Они предпочтут одинокую камеру, но только не то, что в их комнате смеялись и плакали дети. Знаю дом. В комнатах по многу лет живут ученые и дамы, пенсионерки. Комната-одиночки. Век не топлено, не готовлено. Выйдут дверь на замок и войдут дверь на ключ. Пятый марта, вторник. Вчера Аким сказывает, две скворечницы сделал. Надо поскорее я в деревню свести. В эту субботу жаворонков надо ждать. Воспоминаниями, притом далекими, думы о весне родимого севера. Уже я вижу, например, холмы Ходькова, ручьи потоки вокруг сергиева града Хорошо и здесь по деревням -то полях, на огородах снег, а у избушек завалинки, крылечки попсохнут. За углом ветер, лед, а на припеке-то стреки щурятся, кошка на подоконнике греется. Эх, мысли-то чуз посылать в тихость деревенских дорог. А самому сдвинуться с мест. Хоть часок посидеть, поглядеть, как сосульки мартовские с деревенской крыши свисли, задница тяжела. Дума-то, Соколом ожоп-то к шелем, да и думать мои не сокол, а кисельная выжимка. Все прошло, пропали силы, притупился взгляд. Только и осталось, что плачет душа по радости неотымаемой. И начал я стареть и всяко ослабевать, не заготовив снасти, чтобы неотымаемую ту радость уловить и удержать. Желание, стремление будто и есть, а воля, характер слабый. На корабле духовного существа моего матросы, пьяницы, штурман, карты, планы потерял. Капитан знает, куда плыть, да команды его ничем зовет, сколько он не горячись. Ассей и капитан от рукой махнул, как хотите. 7 марта четверг. Пасмурно, тают и снега. По улицам сегодня воды нет, а уж конец зиме. Народишь посередь дороги лепится, везде снег с крыш роют. В Ходькове, сказывают только на станции вода тает, а так многоснежно. От Митиной горы слышь, к пажи в прорубь щель меж сугробов рыта. «Говорю о новостях природы», — пишет молодой Дроздов когда новости людские не заслуживают слов. Речь идет о митрополите московском Филарете, в миру Василий Дроздов. 23 марта, суббота. И без того умот, худ, тревога заботная на дворе, на четверо его раскуделивают. Апрель перебьемся, а май месяц никаких получек не предвидится. Вот эта гнетущая тревога, этот страх перед завтрашним днем Пригнетают силы ума, делают сердце пугливым. Сердце просит радости, как голодный хлеба. Просит и безнадежно, безответно умолкает. Вот для чего я эту печаль пишу. Для кого? Легче мне, что я это все выложил. — Помру. Печку растопит моими тетрадками какая-нибудь Нюра или Муся. 14 апреля. Воскресенье. Сегодня память, умерший день отцу ему представился в 1905 году, в Великий Четверг, в два часа пополудни. Утром сряжался к обедне, причастью. В доме с рассвета шла предпраздничная порядня. В Четверг мать пекла куличи. Вижу ее в слезах и в хлопотах с тестом, Отец у нас особенный сегодня. Захожу к нему в спальню, а он — Христос воскрес! Что вы, не готовы? У меня на заре три священника были, пели Пасху, Христос воскресе! И руки протягивает. Христос отца. Я подивился и, не зайдя к отцу, поспешил к обедни в гимназическую церковь. Потом прошел в собор на омовение ног. Домой пришел часу во втором, пополудни. И слышу из отцовой спальни пение пасхального тропаря. Я почему-то заплакал и вошел к нему в горницу. Он лежит такой праздничный, борода и волосы учесаные, и весело так мне говорит. «Поздравляю тебя с принятием святой тайны!» Я заплакал, обнил его, а он «Погляди-ка, сынок, который час!» Я прошел в кухню, там уж вынимают куличи, опрокидывая их на подушки. Я загляделся минуту, меня чем-то заняли. Потом говорю, ах, мама, папа-то спрашивал, который час. Мама сама побежала к нему. Минутку спустя слышим стук в стену. Отцова горница была смежена с кухней. Я подбежал. Мать, обнимая отца за плечи и припав лицом к его голове, плачет над ним, называя по имени, а он ж кончился. В Страстную Субботу отца схоронили на Кузнечевском кладбище. Мы остались невелики годами. Родитель мой был старинного роду. Прадеды наши помянуты во многих документах Устюга Великого и Соли Вочегодской. Родился в селе Серегове Еренского уезда в 1850 году. В 1865 году, по смерти моего деда, бабушка оставила родину навсегда и уехала в город к морю. У моря он началась трудовая отцова жизнь. Почти всю жизнь он плавал на мурманских пароходах, а матери моей предки и дед мой по матери век служили в Адмиралтействе при корабельных верфях. Род матери моей покоится на Кузнечевском кладбище, отчасти на Соломбольском. Здесь же отцова мать, бабушка Мария, и сестра Павла. Я сегодня помянул род свой. День с утра такой северный, какой на родине милый бывал, когда реки тронутся. Во второй половине апреля, бывало, пойдет лед в море. Как бы я туда слетал, походил бы по родимым берегам, Ветрами подышал, детство юной желанную помянул. Как беспечально там жизнь проходила. Детство, юность, молодость — все у меня с родимым городом северным связано, все там положено, и все озарено светом невечереющим. Годы золотые, юные, заботы, тревоги о куске хлеба на завтра я там не ведал. делал то, что любо было, что пройдет, то будет мило. Но разве мало милого было в здешних местах, во вторую половину моей жизни, столь не схожую с бытом с родимого? Как сравню? Думы там были невелики. Хмель молодой одолевал, печали молодые, несмысленные. Мать разумная, терпеливая. Дом, житье, бытье вела и правила, а я с сестрами одну заботу знали — учиться. Вишь, потому еще жизнь та в те поры красна и светла вспоминается, что сил душевных и телесных много было. А теперь все ох да ох, не живем, а колотимся, как нова габлят. А погода сегодня мало-помалу хмурилась, да и дождинушка начал заблестел и мокрая мостовая. Неуедно живу да улежно. А хозяинушка мой с рынку пришел, еле ноженький приволок, выпал весь. Картошки в кошелочке принес. Люто голодна весна-то. Мы с четверга светлой недели на одном постном супе на пустых щах сидим. Худо дышит семеюшка моя. Я бы так не тужил на них, глядя, горестно. Добытку нет, а дорогой то хлеба-то не хватает, делим его на четвертушечки. Я вот курить стал при старости лет, еще чаем отнимаюсь, чай души моей отрада. Дарм без сахару, не завлекательно об этом писать. 19 апреля, пятница от юности моей увлекался я святою старино родимого севера любовь к родной старине к быту к стилю к древнему искусству к древней культуре руси родного края сказочная красивости и высокая поэтичность этой культуры вот что меня захватывало всего и всецело увлекало но прожив жизнь когда уж всяко меня бито и печку бито только печкой не бита, Вижу, что как ладья не рыщет, а у якоря будет. Деваться некуда, приходится посмотреть, подумать и взяться за то, чего в молодости-то отмахивался. Ребенку простительно послать на пол картину Рафаэля и, ежели не досмотрит, топтать и рвать ее. Детя простительно вылит за окно ведро, скажем, розового масла забросить в реку слиток золота, жечь играя в пачки денежных денег на миллионы рублей и так далее и тому подобное. Но ежели так будет поступать взрослый, все скажут, что это умалишенный, что это идиот, что тут нужны срочные меры. Не собираюсь и судить эстетов, коллекционеров, которые неиграемым играют. Когда на моей улице пожар, я не побежу в соседнюю улицу читать лекцию о противопожарной охране. Когда мне прописано лекарство, я не буду заставлять соседа пить его носительственно. Ежели я, я угорел в чадной комнате, а другие, обладающие более крепкими лбами, сидят к ни в чем не бывало, я должен выскочить на свежий воздух. Сегодня такой серенький, такой северный день, жемчужно-облачный, северная весна. Небось там, у северного моря моего, реки распленились ото льдов а берега по взгорьям обсохли. Ветер сегодня весенний свежий с родимых моих берегов прилетает. И я Фиванду русскую вспомнил, небесного Зосима Соловецкого, память только что была художественная культура XV века, живопись, зодчество, поэзия, быт. В ней все поэзия, все диво но человечий безумный устраишь ступать ногою на хлеб насущный любуюясь прекрасной оболочкою не забудь главного важнейшего того что одухтворяло и живила прекрасные формы иночествующего быта северной фиванды является и в нашей жизни и нашим дыханием то что было единым на потребу для святой руси есть и нам едино на потребу и ты говорит святой писатель древней руси не может быть солнцем Будь звездою. Не можешь быть большою, будь малою. Только на том же святой Руси небе почивай. Третье июня, понедельник. Что-то уж очень бойко зачал я духнуто падать. Никакой во мне укрепы, никакой основы не стало. Чуть какое ни строение, дома я с ног слетел. Все целое мое душевное устроение от людей. Вернее, человека зависит. А человек-то близкий и единственный, в конец из сил выбился. По лошади и воз накладывают, а обрател к него соцелый обоз. Июнь пошел. Чудные они июньские, не гаснущие зори. Сейчас тихий вечер, над крышами посвистуют стрижи. В камне, в городе и то любо. Сегодня на родине праздник. Июньские сияющие ночи, говор беспредельных вод, острова, белые пески, родимый ныне недосягаемый далекий город, крики чаек, почему вот теперь печаль угнездилась в сердце? И держит его, не отпуская. Точно свинцовым грузом обложено сердце. И некому разгрузить. Никто не пособит. А уж и дышать тяжело. 18 июня, вторник. Говорю о том, что светит уму, что желанно сердцу, а выговаривать суд да кручину отяготительно для меня, а скоменно падает на душу от сердитости. 28 июня. Эти две-то недели обиваю пороги, приемов добиваюсь. Высоки пороги те. Сидишь-сидишь, ждешь-ждешь, да с тем домой бредешь передкрашенной секретаршей стоишь по имени отчеству ее сучку такую величаешь она и глядеть и слушать не хочет собрался с духом позвонил именитому человеку бывшему так сказать другу юности Так трубку ту держачи будто я в кипятке сидел трех слов не сумел я ладом оболванить каково ж мне тошна просительская роль главное знаю что в глухую каменную стену стучу Вот это, собравшись силами, зачнешь людские пороги обивать.